Глоссарий палийских терминов и буддийских понятий Абхидхамма Подробный анализ эмпирической реальности Третья корзина, питака или группа текстов буддийского канона, где основное внимание уделяется аналитическому рассмотрению Дхамма Абхидхамадха-сангха Подробное руководство по Абхидхаме. Буквально переводится как «собрание вещей, содержащихся в Абхидхаме». Вероятно, было составлено Ачарией Анурудхой где-то между X и XII веками на Шри-Ланке. Стало самым широко применимым введением в Абхидхамму. Абхинихара кусала «Навык решительности». Авиджа неведение. Неведение это того, что истинно, а именно характеристик непостоянства, неудовлетворительности и не-я, присущих вещам. И видение того, что неистинно, а именно ошибочное предположение, будто объектом и опыту присущи постоянство, счастье и собственная природа. Адхимокха Определенность, убеждение. Адоса – не ненависть. Ахараджа – оджатхамака калапа. Восьмифакторная материальная калапа, где восьмым фактором является питательная эссенция и которая порождается питанием. Ахирика – отсутствие стыда перед проступком. Готовность совершать плохие действия, вызванное отсутствием самоуважения. Отжива – средство к существованию. Акаса – пространство, аспект материи, который определяет границы, промежутки и отверстия, окружающие прочие материальные явления. Может также обозначать пространственные понятия, которые указывают на области, где нет видимой материи. Акусала неблагой, неискусный, неполезный. Алобха нежадность. Амоха не заблуждение, видение реальной природы вещей, свободное от ошибочного восприятия. Часто применяют как синоним слов: паннья, нияна и виджа. Анагами – невозвращающийся, тот, кто достиг третьего этапа просветления. Анагами искоренил омрачение жадности, связанной с чувственными желаниями, и гнева. Эта личность больше не будет перерождаться в чувственных сферах. Анапанасати – внимательность к дыханию. Анатта – не я отсутствие собственного или независимого самосуществования, отсутствие самостоятельной сущности. Третье из трех характеристик, общих для всех обусловленных явлений, понимание анатты зависит от аниччи и дукхи. Ангутара-никая. Беседы, возрастающие на один член, или числовые беседы. Каноническое собрание буддийских бесед, упорядоченных по числам. Аничча непостоянство — первая из трех характеристик общих для всех обусловленных явлений. Анипханна рупа не конкретная или нереальная материя относится к десяти качествам или режимам телесности. Анотапа – отсутствие страха перед проступком. Готовность совершать плохие поступки, вызванная отсутствием уважения к другим. Анусая – неявные склонности, склонности к чему-то. Анусати – памятование. Апо – вода. Арахант – всецело просветленное существо. Тот, кто искоренил все омрачения и больше не испытывает внутренних страданий. Достигнув четвертого и последнего этапа просветления, он или она больше не переродится. Араммана – объект, опора, условия, основания, причина, поддержка. Различные объекты медитации, включенные в данное обучение, но в более широком смысле описывает любой объект, от которого зависит возникновение сознания. Араммана-касала – навык обращения с объектом. Арамма-агхана – монолитность объекта. Ария – благородный, благородное существо. Арья-магга – сознание благородного пути, высшая точка и цель практики Випассаны, опыт прекращения материи и ума, то есть временное прекращение любого обусловленного опыта. Существует четыре уровня сознания благородного пути, на каждом из которых искореняются определенные омрачения. Ария-бхала – плод, благородный плод. Описывает моменты сознания, которые следуют за сознанием благородного пути. В этом состоянии ум переживает мирное прекращение ментальных и материальных построений и может пребывать с неббаной как объектом в течение длительного периода времени. Арупа – нематериальный. Асава – пятно, порог, приток, отток. Описывает четыре омрачения, препятствующие освобождению. Первое – пятно чувственного желания. Второе – пятно существования, где есть желание. Третье – пятно неведения. Четвертое – пятно неправильного воззрения. Асубха – отталкивающий буквально «непрекрасный». Бхава – становление существования. Бхава – природа, описывает половые особенности тела. Термин из комментариев, обозначающий материальные способности женственности и мужественности. Бхава-даса-какалапа. Десятифакторные материальные калапы, где десятым фактором является материя, определяющая пол. Бхавана – развитие ума. Бхаванга-читта – сознание континуума жизни. Тип сознания, возникающий из каммы, который предназначен для связи процессов познания. Бхикку – полностью отрекшийся от мирской жизни. Мужчина монах буддийской школы, который соблюдает 227 правил винан, бреет голову, носит монашеское одеяние и живет на подаяние. Иногда термин описывает как мирян, так и посвященных практиков, которые избегают опасности мирской жизни в поисках освобождения от существования. Бхикуни женщина, полностью отрекшаяся от мирской жизни, монахиня буддийской школы, которая соблюдает винаю для женщин, бреет голову, носит монашескую одежду и живет на подаянии. Видана – эмоциональный тон, опыт приятных, неприятных или нейтральных чувств, возникающие в результате контакта с материальными или ментальными явлениями. Бодхи пробуждение, просветление. Брахмалока тип божественной сферы, Брахма обитатель этой сферы. Брахмавихара божественная обитель, обозначает четыре качества или беспредельных состояния, любящую доброту, сострадание, сорадование, невозмутимость. Будда, Пробужденный. Исторический Будда жил на севере Индии между 4 и пятым веками до нашей эры. Буддханусати. Памятование о достоинствах Будды. Вайя ветер, воздух. Ванна цвет. Зрительные данные – видимый объект. Ватта – круг перерождений. Цикл взаимозависимого возникновения иногда разделяют на три круга – круг действий, омрачений и результатов. Ватху – физическая основа. Шесть материальных органов, от которых зависят умственные процессы и познание. Речь. Вачи виняти. Словесное указание. Материальное свойство, которое проявляется как словесное выражение намерения, например речь и применение голоса. Вичара. Удерживаемое внимание. Постоянное применение ума. Аспект сосредоточения, состоящий в постоянном внимании ума к объекту. В некоторых контекстах термин «вичара» могут переводить словами, выражающими большую активность, например, «обдумывание», «исследование», «размышление» или «рассмотрение». Вичикичха – сомнение, скептическая критика. Истощение ума, возникающее из-за избытка предположений, описывает пятое препятствие. Виджа – знание. Часто используют в том же смысле, что и слова амоха, ньяна и панья. Вимокха – избавление, освобождение. Вимутти – свобода, избавление. Виная – дисциплина. Обычно обозначает первую корзину, питака или группу текстов в буддизме, где зафиксированы правила и поучительные истории, связанные с монашеским распорядком и обучением. Виньяна сознание, состояние ума, которое познает объект. Иногда используют как синоним слов «читта» или «манас». Випака – результат, особенно результат каммы, условия, которые возникают из-за прошлых действий. Випаринама – изменение. Випассана – прозрение, ясное видение. Буквально, видение в различных модусах. Энергичное наблюдение за ментальными и физическими объектами в их аспектах непостоянства, неудовлетворительности и отсутствия собственной независимой сущности или самобытия. Вирага безвожделение, безстрастие. Вирати воздержание. Практика воздержания от неправильных действий на уровне тела, речи и мыслей. Вирья усилие, энергия, сила. Энергия или усилие, которое требуется чтобы непрерывно направлять ум к объекту происходит от слова со значением герой висудхи очищение висудхи магга путь очищения важный и исчерпывающий текст наставления написанный в пятом веке нашей эры Будхагхосой в Шри-Ланке по всей видимости Это сочинение развивает текст первого века под названием Вимутти Мага, но содержит более конкретные наставления по развитию добродетеля, сосредоточения и прозрения. В Тхеравадинском мире это широко применяемое руководство по медитации. Витакка- первичное применение ума. Обращение внимания или мысли, Направление внимания на объект медитации. Вивека – отрешенность, отстранение, уединение. Термин, описывающий состояние покоя, которое возникает, когда ум не беспокоит омрачение. Вот хабана читта – определяющее сознание. Момент ума в когнитивном ряду – который следует за исследующим сознанием и распознает воздействие умственных данных. Вутхана кусала навык выхода или восхождения. Вьяпада отвращение недоброжелательность описывает второе препятствие. Гандха аромат. Гхана Массивный, слитный, твердый, густой, плотный. Гхана, нос. Гочара. Охват, область, прибежище, пастбище, арена, поле. Гочара-кусала. Навык охвата. Дана. Щедрость, даяние, пожертвование, подношение считается основополагающей практикой для тех, кто хочет ослабить силу страстного влечения. Двара – дверь, обозначает двери таких органов чувств, как глаз, ухо, нос, язык, тело и ум. Джара – старение, упадок. Джати – рождение. Джавана – импульс. Описывает фазу процесса познания, где сознание ярче всего воспринимает объект. Джхана – состояние медитативного поглощения, в котором ум однонаправленно объединяется с одним восприятием. В этой книге в основном рассматриваются четыре основные джханы, каждую из которых отличают конкретные факторы ума. Джива – жизнь. Дживха – язык, орган. Дживит-индрия – дживита. Способность жизни – жизненная сила. Фактор, отвечающий за поддержание существования других материальных элементов и умственных факторов. Дживита-навака-калапа – девятифакторная материальная калапа где девятым фактором является способность жизни, действует как пищеварительный огонь. Дхамма – природа вещей, естественный закон или основополагающая истина, учение Будды, практика добродетели, медитации и мудрости, путь освобождения, на санскрите Дхарма. Дхамма -пада. Строфы обучения Будды. Канонический сборник кратких поучений, которые цитируют как популярные изречения Будды. Дхаммы. Объекты. Явления природы. Качество. Философский термин, описывающий любой обусловленный умственный или материальный объект или необусловленное. В ранних беседах Будды. В форме единственного числа Дхамма это слово в основном обозначало доктрину учений Будды. С развитием теории Абхидхаммы формы множественного числа стали обозначать все эмпирические явления. Дхату – элемент, может обозначать материальные или нематериальные элементы. Дигханикая Длинные беседы – сборник относительно длинных бесед Будды. Дитхи – воззрение, мнение. Часто обозначает неправильное воззрение, в котором нечто считается существенным и постоянным, хотя на самом деле оно непостоянно и лишено «я». Доманаса. скорбь, обозначает душевную боль. Доса. Ненависть, отвращение, гнев, вражда, враждебность, нежелание. Состояние ума, связанное с отстранением от болезненного опыта. Наряду с лобхой и мохой – одной из трех сил, поддерживающих страдания. Поддерживающих страдания. Дукха. Неудовлетворительность, страдание, боль. Стресс – вторая из трех характеристик, общих для всех обусловленных явлений, возникает из-за непостоянства и страстного увлечения. Дева – небесное лучезарное существо, ангел – божество. Идхи – успех, сила. Описывает достижения в сосредоточении и прозрении или сверхъестественные способности. Индрия – способность. Исса – зависть, ревность, желание, чтобы другие не испытали счастья или успеха. Итхибхава – способность женственности, материальный элемент, который определяет черты, признаки и образ жизни женщины. Йогин – тот, кто практикует медитацию. Калапа, группа единица, набор. Калита кусала, навык податливости. Кама, чувственность, желание объектов органов чувств. Камачханда, чувственное желание, термин, описывающий первое препятствие. Кама рага, чувственное вожделение. Камма Действие – благое или неблагое действие, которое имеет результаты. На санскрите – карма. Камма-випака – результаты действий. Камма-нята – обрабатываемость, податливость. Особенность материальных элементов и ментальных состояний, выражающаяся в гибкости, силе и адаптивности. Камманта – действие. Правильное действие обозначает воздержание от убийства, воровства и неправильного сексуального поведения. Камма-сатти – сила действия, мощность, способность. Описывает способность причин порождать результаты. Камма-тхана – буквально «рабочая площадка». Этот термин обозначает различные предметы медитации например дыхание цвет пространство сострадание отталкивающий труп и так далее камма ватта цикл каммы описывает силу каммы порожденную как благоприятными так и неблагоприятными действиями коруна сострадание стремление чтобы существа не страдали Вторая из четырех Брахмавихар. Касина буквально полный или целый описывает десять расширенных предметов сосредоточения, куда входят четыре цвета и шесть элементов. Кая тело может обозначать анатомическое тело или группу материальных или нематериальных объектов как можно описывать водоем или корпус знаний. А в этой книге я иногда передаю слово кая буквально как тело, а в других случаях более описательно как как тело ума или сопутствующие умственные факторы. Кая досака калапа десятифакторные материальные калапы, где десятым фактором является чувствительность. Лакхана – характеристика, явное качество явления. Три характеристики существования – это Аничча, Дукха, Анатта. Лобха – жадность, привязанность. Ум цепляется за приятный опыт. Наряду с Досой и Мохой – одна из трех сил, поддерживающих страдания. Лока – мир. Кая-виньяти – телесное указание, материальное свойство, которое проявляется в виде телесно выраженного намерения, например, через жесты и движения. Кхандха – совокупность. В число пяти совокупностей, из которых состоят существа, входит материя, эмоциональный тон, восприятие, формации и сознание. кича монолитность действия келеса омрачение мучение ума келеса ватта цикл омрачения обозначает неведение страстное влечение цепляние и неправильные воззрения которые поддерживают существование в будущем кукуча беспокойство сожаление кусала Благоприятный, искусный, полезный. Лохута – легкость. Особенность материальных элементов и состояний ума, выражающаяся в быстроте, проворности и подвижности. Матчарья – собственничество, стяжательство, скупость, скупердяйство. Желание, чтобы другие не были так же счастливы, как я проявляется в нежелании делиться. Магга. Путь. Слово, описывающее продуктивный момент просветления, когда Ниббана становится объектом ума, а омрачения искореняются. Маджхима Никая. Беседы средней длины. Собрание бесед Будды, которые в основном представляют собой повествование и отличаются умеренной длиной. Мана – самомнение, гордость. Часто проявляется в сравнениях лучше-хуже или такой же. Манас – ману, ум – сознание. Может применяться как синоним слов «читта» или «виньяна». Мана-сикара – «внимание». Манудвараваджана – сознание обращения к двери ума. Его функция состоит в получении и распознавании воздействия умственных данных. В процессе познания двери ума действует так же, как вотхабанчитта в процессе двери органов чувств. Мара – аллегорическая фигура из буддийских писаний, которая олицетворяет помехи, мешающие сосредоточению или пониманию. Господин всех обусловленных сфер, который пытается удерживать существа в оковах чувственного существования. Иногда его называют злобным искусителем, царем смерти. Слово, производное от марана, что напали, означает смерть. Марана смерть. Метта. Любящая доброта, дружелюбие. Желание, чтобы другие существа находились в безопасности внутри и снаружи, обладали счастьем на уровне тела и ума и непринужденностью, которую дает благополучие. Первое из четырех брахмавихар. вихар Мичхадихи. Неправильное воззрение неразумное или ошибочное толкование вещей. Мидха – апатия, ограниченное, тупое, неподатливое состояние сознания. Моха – заблуждение, неведение относительно предельных характеристик вещей, наряду с досой и лобхой, одна из трех сил, которые поддерживают страдания. Мудита – сорадование, Радость за чужие достижения и удачу. Также ее называют сочувственной, эмпатической или бескорыстной радостью. Третья из четырех Брахма-Вихар. Мудута – податливость. Черта материальных элементов и ментальных состояний, выражающаяся в восприимчивости, непротивлении, мягкости, и отсутствие жесткости или косности. Нама – элемент ума, имя. Нияна – знание. Часто применяют в том же смысле, что и слова Амоха, Пання и Виджа. Нияна Дассана – знание и видение. Ниббана – безусловный, бессмертный, нерожденный элемент, совершенно чистое состояние, которое не является ни умом, ни материей, охлаждение, покой, угасшее прекращение на санскрите нирвана. Никая группа тела термин, обозначающий основные собрания буддийских текстов. Нила темный цвет которые иногда описывают как зеленый, синий, черный или коричневый, может использоваться для формирования цветной косины. Немитта – признак, знак, образ, условие. Термин немитта имеет много значений и может применяться как в отношении грубых, так и в отношении тонких этапов в развитии объекта медитации. Этот термин часто обозначает тонкое ментальное восприятие или образ-аналог объекта медитации. Нипханна-руппа рупа — конкретная или реальная материя, описывает 18 материальных элементов. Ниварана – помеха. Состояние ума, препятствующее медитации. Существует пять классических помех – чувственное желание, отвращение, лень и апатия, беспокойство и волнение, а также сомнение. Отжа – питание. Оттаппа – страх или боязнь совершить проступок из уважения к другим, стремление воздерживаться от безнравственных действий, поскольку человек задумывается о последствиях, в том числе о мнениях мудрых людей. Патчевикханна Ннато. Знание рассмотрения или ретроспективное знание описывает прозрение, которое возникает при рассмотрении и достижения плода. Патчая – условие то, от чего зависит что-то другое. Пакчупатхана проявление, Описывает то, как нечто представлено в живом опыте. ПАДАТХАНА Ближайшая причина Обозначает ближайшие предшествующие условия, которые позволяют чему-либо возникнуть. Пагуньята Искусность Черта состояний ума выражается в слаженных действиях и здоровье. ПАЛИ Язык священных писаний Дхировады. Язык близко родственный Магадхи, который считают языком Будды и его учеников. Панна Двараваджана. Сознание обращения к пяти дверям. Сознание, которое направляет ум к двери органов чувств. Панна. Понимание, мудрость, знание часто используется в том же значении, что и амоха, нияна и виджа. Панья лока свет мудрости, сияние ума, которое накапливается через практику сосредоточения и прозрения. Папанча изобилие мыслей, проекций, разнообразие представлений, ассоциации ума. Параматха предельный Высочайший, истинно, высший, присущий, несводимый. В теории Абхидхаммы предельные составляющие параматхадхаммы ума и материи определяются как несводимые, неконцептуальные и необыденные элементы, свойства или функции, которые можно непосредственно воспринимать без посредника в виде концепций. К предельным видам реальности относят сознание, материальные явления, явления ума и небану. Парами – совершенство, завершение, полнота. Часто обозначает силу прошлых достижений, которые поддерживают практику медитации и успех достижений. Посада – чувствительность материальных элементов, которые регистрируют влияние чувственных объектов. Падхави земля, посадхи безмятежность, Пассати – видеть, наблюдать, связано со зрением. Падти часаму пада взаимодействие, взаимозависимое возникновение обозначает обусловленные отношения которые управляют материальными и умственными процессами. Часто выражаются в виде учения о двенадцати звеньях цепи причин и следствий. Пати-сандхичитта – сознание связи между воплощениями. Это тип сознания, порожденный каммой, который возникает в момент зачатия образовании новой жизни. Пхала – созревание плода, плод. Кхасса контакт. Фактор ума, который возникает, когда на сознание оказывают воздействие данные органов чувств или ума. Контакт возникает при встрече основы органов чувств, чувственного объекта и чувственного сознания. Питака корзина, основные канонические собрания текстов. Виная питака, сутта питака Абхидхамма Питака. Пити. Восторг, наслаждение, удовольствие, энтузиазм и счастье, которые пробуждают внимание. Легкость и ловкость тела и ума, возникающие благодаря чистоте ума, восторженный интерес к происходящему. Пугала. Личность. Пуришабхава Индрия. Способность мужественности. Материальный элемент, который определяет черты, признаки и поведение мужчины. Рага – вожделение, страсть. Раса – вкус. Рупа – материальный элемент, форма, материя. Садча – истина. Садда – звук. Садха – вера, уверенность, доверие, убежденность. Сакадагами – «однажды возвращающийся», обозначает человека, который достиг второго этапа просветления, где ослабевают оковы жадности и ненависти. Сакадчакарикусала – «навык основательности». Сакая дитхи – «вера в личность», «вера в то, что существует я, которое совпадает с телом и умом, или является их хозяином. Это первая из десяти оков, и она устраняется на первом этапе просветления. Салатаяна – шестеричная основа органов чувств. Включает в себя глаз, ухо, нос, язык, тело и ум. Самадхи – медитативное сосредоточение, объединение ума. Самадхи-кусала – навык сосредоточения. Самапатти – достижение. Обозначает восемь достижений, куда входят четыре материальные джханы и четыре нематериальных состояния поглощения. Самапатти-кусала – навык достижения. Самадха – спокойствие ума, вызванное сосредоточением. Самма – правильный буквально «исполнение чего-либо». Этим термином обозначают факторы благородного восьмеричного пути, каждый из них – правильное понимание, правильное намерение, правильную речь, правильное действие, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильную внимательность и правильное сосредоточение. Саммасана Постижение, определение, овладение, схватывание, понимание. Сампаджанья – ясное постижение, полное осознание. Сампатичана-читта – сознание принятия. Сознание в когнитивном ряду – которая следует сразу за чувственным сознанием и воспринимает воздействие чувственного объекта на ум. Сампаттираса действие через достижение цели. Самсара – блуждание от одной вещи или опыта к другим, повторяющиеся циклы. Цикл страстного влечения и страдания – вызванный неведением высшей истины, которая ведет к постоянным воплощениям. Саму хагхана монолитность массы. Самюджана оковы. Саньюттаникая родственные высказывания или связанные беседы. Собрание бесед Будды упорядоченных по темам. Сангха община. Собрание реализованных личностей или людей, приверженных практикам освобождения. Сангхара – волевые формации, мысли, намерения и действия, которые накапливают камму. Санья восприятие, распознавание, концептуализация. Сантатикхана – монолитность непрерывности. Сантираначитта сознание исследования. Момент ума в когнитивном ряду, который следует сразу за сознанием получения и отвечает за исследование умственных данных. Саппая кусала навык уместности. Сасана учение, буквально послание, обозначает учение Будды. Сататча-кусала – навык настойчивости. Сати – внимательность, осознание, наблюдающая способность ума, которая позволяет ясно переживать объект, не реагируя на него, включает компоненты запоминания и воспоминания. Сати-патхана – основы внимательности. Саядо – берманское слово, которое означает уважаемого или почитаемого учителя. Это общепринятое и уважительное обращение учеников к учителю-монаху. Сила – добродетель, этика, мораль. Сила Бата Парамаса – ошибочное убеждение, будто обряды и ритуалы очистят ум. Соманасса, радость, блаженство, счастье описывает удовольствие ума. Сота – поток Дхаммы. Сота-панья, вошедший в поток. Тот, кто достиг первого этапа просветления благодаря опыту Ниббаны. Такая личность искореняет иллюзию «я», больше не сомневается в действенности учений Дхаммы и перестает верить, что какой-то обряд или ритуал – может вызвать освобождение. Сота-панна не может снова родиться как животное или в аду из-за ослабления его или ее омрачений, и он обязательно продолжит развитие до полного пробуждения. Сукха – счастье, радость, довольство – может обозначать удовольствие на уровне ума или тела. Суннята – пустота, понимание «не я» как отсутствие сущностного или вечного существования. Сутта – беседа или диалог, буквально нить или шнурок. Сутты образуют вторую корзину буддийских текстов и состоят из собраний бесед, проведенных Буддой и его великими учениками. Сутта нипата текст, содержащий краткие и емкие учения Будды. Сутта Питака – вторая корзина Питака, или группа текстов буддийского канона, куда входят беседы Будды и великих учеников. Тада Раммана Читта – сознание регистрации завершающие моменты ума в когнитивных процессах, которые наслаждаются данными ума. Такая регистрация или наслаждение умственными данными происходит после того, как сознание импульса пережило познание и до моментов ума жизненного континуума. Танха – желание, страстное влечение, стремление татхагата так ушедший за предел описывает Будду этим словом Будда часто называет себя в беседах тетрамаджхатата уравновешенность ума душевный баланс нейтральность или равновесие буквально стоящий посреди аспект невозмутимости который выражается в равномерном распределении умственных факторов, бесстрастии и избегании крайностей. Тэджо – огонь, жар. Тхеравада – учение старейшин, буквально речь старейшин. Школа буддизма, которая сохранилась до наших дней и является распространенной на Шри-Ланке, в Таиланде и Бирме, Мьянма. Тхина – ленность, сонливость, вялость ума. Тхинамидха – лень и оцепление. Эти два ментальных фактора всегда возникают совместно. Это слово описывает третью помеху. Тхитикусала – навык стабильности. Тиратана – три драгоценности – Будда, Дхамма и Сангха. Удана – вдохновенные изречения. Сборник кратких бесед Будды, куда входят поэтические строфы. Удаяббая – подъем и упадок. Удхатча – беспокойство. Удхатча-кукуча кукутча беспокойство и волнение, слово обозначающее четвертую помеху. Уджуката – правдивость, прямота, совершаемая прямо, без обиняков, честно. Качество состояний ума, которые отличают честность и прямолинейность, противостоит лицемерию, бесчестности и обману. Упачара-самадхи – сосредоточение соседства, сосредоточение доступа, состояния, которые предшествуют джхане или имитируют джхану. Упачая – порождение, рост, появление возникновение материальных или умственных явлений. Упадана цепляние, привязанность, схватывание. состояние, когда ум схватывает объект и отказывается его отпустить. Упакелеса несовершенство нечистота, порог может описывать десять несовершенств прозрения, которые нужно преодолевать в практике випассаны. Упекха – невозмутимость, беспристрастность, равностность, буквально наблюдение сверху. Качество ума, которое позволяет сохранять собранность, не тяготея к крайностям. Этот термин предполагает наблюдающую установку, где сохраняется равновесие. Также это четвертая из четырех брахма-вихар. Утуджа-оджатхама-какалапа калапа, восьмифакторная материальная калапа, где восьмым фактором является питательная эссенция и которая порождается температурой. Хадая-досака-калапа – десятифакторные материальные калапы, где десятым фактором является материя сердца. Хадая-рупа – материальное сердце. Хадая-ватху – основа сердца, материальная основа сознания. В традиции Дхировады считается, что процессы ума зависят от чувствительных компонентов в крови внутри сердечной камеры. Хету – причина, повод, условие. Часто используется вместе со словом «мула», который означает корень хири стыд перед проступком в силу самоуважения чакху глаз читана намерение волевой акт чеасико фактор ума обозначает умственные факторы связанные с любым моментом сознания чакху дасака калапа Десятифакторные материальные калапы, где десятым фактором является материя восприятия, чувствительности к зрению. Чанда – желание, готовность к действию, может быть направлена на благие или неблагие занятия. Читта – ум, состояние, сознание ума. Иногда используют как синоним слов «манас» или «винняна» читтаджа отджатха калапа восьмифакторная материальная калапа где восьмым фактором является питательная эссенция и которая порождается умом чути читта сознание смерти тип сознания где отсутствуют процессы возникающие в момент смерти экаггата однонаправленность ума которое объединяет сознание с единственным объектом.